Глава 55. Лидия. «Там прошло не так много времени. По твоим объяснениям, я боялся, что смогу вернуться в своё королевство, когда пройдёт жизнь нескольких поколений, и не узнаю свою землю», — признался Раис, наливая мне кофе в большую красную кружку с логотипом нашей клиники. «Но нет, не знаю почему, но теперь время идёт день в день». Час в час. А близость твоего проявившегося ключа позволила мне услышать зов с той стороны. Правда, только во сне. Но так часто бывает. Пока сознание спит, душа тоньше чувствует. «Уже легче», — прокомментировала я, старательно давя в душе тоскливое предчувствие. «Да, но ты же понимаешь». Я поставила кружку на стол и опустила голову. Потом снова взяла её в руки, обхватила ладонями, чтобы согреться. Мне очень не хотелось при нём плакать. Потом пальцы сами потянулись к проявившемуся из ниоткуда кулону. Он больше не исчезал, и я могла его видеть, чувствовать и снять. Проклятая медяшка! Хотя какой смысл на неё ругаться? Если бы не эта висюлька мы вообще никогда не встретились бы. А теперь она ясно показывает, что для Раиса есть дорога домой. Беда только в том, что его дом — не мой дом. Он не может остаться со мной, а я... А что я? Кроме романтики и сказки про морфов, есть суровая реальность в виде опасностей войны, заговоров, средневековой медицины. Мамы моей, которую я не потащу туда с собой ни за что. И здесь не могу бросить одну. И Петьке. Этот, конечно, поскакал бы с радостью. В его возрасте дворцовые интриги, возможность обрести Ита и весёлые фэнтезийные войнушки перевесят любой аргумент. Но я-то взрослая, и я его мать. Чучундру надо заканчивать школу и учиться дальше. Необразованные неучи не нужны нигде, ни в нашем мире, ни в чужом. То есть диплом там не спросят, я же обошлась, а вот знания... «Господи, о чём я вообще думаю? Я хочу с ним. Я... Мне на всё наплевать!» Рой начал атаку на наше побережье. раис аккуратно убрал чисто вымытую турку на полочку и сел напротив меня. «Я не возьму тебя с собой, ни сейчас, ни тебя, и ни твоего, ни нашего ребёнка». У меня задрожали руки, так сильно, что горячий чёрный кофе выплеснулся на колени, расплывшись бурым пятном по глупой розовой пижаме. Это моя страна и мои люди, пусть они делают глупости и сопротивляются моим приказам. Раис забрал кружку, поставил её на стол, а меня снял с табуретки и затащил к себе на колени, крепко обняв. Но когда-то я принял власть и корону пообещав не только править, но и защищать. Ты понимаешь, я не могу остаться, иначе это будешь уже не ты. Все силы держаться кончились, я тихо заплакала, спрятавшись у него на груди. Ну почему, чёрт возьми, первый за столько лет мужик, который... с которым... Он даже дома у нас жил, и мне не было от этого плохо, неуютно или некомфортно. Мне социофобки и единоличнице. А теперь так нечестно. Лида, не плачь. Раис поцеловал меня в распухший нос, потом в губы, и поцелуй вышел с привкусом соли. Не надо. Как же не надо? Надо! Обозлилась я, вопреки собственным же словам, прекращая рыдать и торопливо вытирая руками слезы. «Ты... когда? И как?» Я все равно не поняла, как эта штука работает. Медальон, снятый с моей шеи, мерно покачивался на цепочке прямо у нас перед глазами, посверкивая камушками и выбитыми узорами на патине. «Я сам не очень понял». Честно призналась моё величество. Но эта штука, ключ, тянется к моей магии. Точнее, моя магия тянется к нему, и это явно неспроста. В прошлый раз переход произошёл, когда нам грозила опасность. Я старательно давила в себе боль и тоску. Всё равно ничего не изменить. Надеюсь, в этот раз будет иначе. От опасности мы избавились. Вроде бы. Нет. «Опасность не нужна. Хотя меня всё равно тревожит ваша стража, но если они вдруг вздумают вас беспокоить, скажешь, что это был я, а ты ничего не знаешь. Ничего иного они не докажут, а меня не найдут». Поджал губы Раис. А у меня опять больно кольнуло в груди. «Не найдут, потому что его тут уже не будет. Я опять останусь одна». «Нет, не одна, конечно, с мамой, с Петькой, с друзьями и коллегами». «Но... одна. Тебе нельзя уходить с пустыми руками». Скрутив собственный эгоизм в морской узел, я решительно слезла с королевских колен и перебралась обратно на свою табуретку, раскрыла лежавший на столе ноут. «Этот ваш Рой. Из всего, что я поняла, он представляет собой более технически продвинутую цивилизацию. Вы с ним не справитесь». Такое уже было в нашей истории, и те народы, у которых не было нового, более сложного и смертоносного оружия, всегда проигрывали. «Я не могу унести в свой мир оружие», — покачал головой Раис, — но я видела, как он весь подобрался. Это один из законов Перехода. Я когда-то читал в одной старой книге. «Попробовать-то можно, а вдруг...» но если нет, значит, надо иметь запасной план и нести не ружьё с пулями, тем более что одна винтовка ничем не поможет тебе отбиться от целой армии врагов. Уносить надо идеи и знания. «Куда уносить?» — спросил вдруг сонный голос Чучундра, и сыночка нарисовался на пороге кухни собственной заторможенной персоной. «Вы куда собрались?» «Мы никуда». Суховато поджала губы я. «А Раису надо домой». О, вот как-то не ожидала я такого скандала. Ну, то есть знала, что Петька захочет в другой мир найти себе крутого итакари, поприключаться вдоволь, но не думала, что, получив отказ, он начнет так громко орать и возмущаться. И слушать меня, главное, не хотел поганец малолетний, совсем от рук отбился». Конец его воплям спокойно и твёрдо положил Раис. «Нет, я не позволю твоей матери подвергать себя опасностям военного времени, а одного она тебя не отпустит. Тебе хватит совести тащить женщину туда, где она может погибнуть. Тебе мало того, что с ней уже чуть не случилось?» «Да почему не отпустят моментально вычленил главная сынуля. «Не надо туда маму, а я...» «А ты подросток, у которого нет еще ни знаний, ни боевого опыта, ни Итакари!» Довольно жестко осадил его мой король. И я только всхлипнула про себя, то ли от боли, то ли от благодарности. «Даже если ты найдешь своего Ита, чтобы по-настоящему помочь, нужно сначала научиться этому. А пока ты будешь обузой мне и моим воинам, а здесь...» Петька аж подавился очередным воплем, резко покраснел, развернулся и рванул с кухни, со всей силой шарахнув дверью о косяк. Но вот только этого мне не хватало. Жалко дурня до слез, а слезы у меня и так сегодня близко. Не дай бог, сын сейчас рванет на улицу, и там вляпается с дуру и от стресса в какие-нибудь неприятности. «Сиди», — сказал Раис, выходя следом за Петькой из кухни. Это мужской разговор. Не волнуйся, все будет хорошо. Чу, очень умный и сильный парень, он все поймет. Они вернулись через полчаса, и все это время я просидела на пуреткой, уставившись в окно бездумным взглядом. Мыслей почти не было, даже слезы, и те пропали в пустоте. «Мам, прости, я не должен был на тебя кричать», вздохнул Петька, садясь рядом, обнимая меня и утыкаясь растрепанной макушкой мне в плечо. «Я тебе одну не оставлю, всё правильно. Здесь ещё всякое случится может». Он покосился на Раиса, словно спрашивая одобрение, потом отпустил меня и потянулся к ноутбуку. «Надо всё продумать и найти в сети нужные описания. Фиг им, а не морфий остров. У нас целый интернет под рукой. Ща чё-нибудь нароем».